Издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют Юрий Улингов. Мертвый источник. Глава первая. Когда идет дождь, все, чего хочется, сидеть у окна в кресле-качалке, попыхивать трубкой и пить глинтвейн из глиняной кружки, наслаждаясь видом на огни ночного города. Вот только у меня нет кресла-качалки, я не курю трубку, а из моего окна виден лишь задний двор бара старого Хью. Смотреть на крыс, копошащихся в кучах мусора, наваленных рядом с переполненными баками, желания никакого нет. Почтовый ящик забит уведомлениями от кредиторов, и потому в дождь я предпочитаю работать. Ну, точнее, я предпочитаю работать всегда, когда есть работа, потому что в последнее время бывает это не так часто, как хотелось бы, и перебирать временем суток или погодными условиями не приходится. Я зябко поёжился и глубже надвинул капюшон куртки». Зверски хотелось курить, но сигареты вымокли насквозь до того состояния, когда в пачке оказывается лишь мокрая масса из табака и бумаги. А отходить, чтобы купить новые, я не хотел, опасаясь пропустить клиента. Дверь забегаловки напротив отворилась, и в этот раз это не был очередной пенчуга, просадивший последние деньги и теперь пытающийся добраться до дома». На фоне светового квадрата, возникшего в проёме, обрисовалась стройная девичья фигурка, закутанная в непромокаемый плащ. Девушка огляделась по сторонам, переступила через лужу, натёкшую в яму у входа, и быстро направилась вглубь квартала. Выждав с полминуты, я вышел из тени и направился за ней. В ботинках неприятно хлюпало, куртка пропиталась водой и стала на несколько фунтов тяжелее, мокрые джинсы облепили ноги. «Завтра я стоягу с простудой. Как пить дать?» «В принципе, я мог бы поступить по-другому. Не мокнуть на улице, дожидаясь, пока девушка выйдет из бара, зайти внутрь самому, а дальше действовать по ситуации. Или уговорить её пойти со мной, или дождаться, пока и надоест здесь, сидя в тепле и уюте. Но я был не уверен, что девушка там одна». «Бодаться с пьяной компанией, а трезвых компаний в таких местах не бывает, в мои планы не входило, а сидеть и ждать у моря погоды возможности не было. В моём бумажнике притаилась сиротливая десятка, которой надолго бы не хватило. А просто так сидеть в подобном заведении значит стопроцентно привлечь к себе внимание». Так что пришлось мокнуть. Но зато моё ожидание было вознаграждено. Девушка вышла одна... И, судя по походке, была трезвой. Осталось её нагнать, не напугав при этом, и уговорить пойти со мной. Не знаю, какие причины заставили девицу сбежать из дома. Её родители, нанимая меня, в глубокие детали не посвятили, хоть я и настаивал. Впрочем, глядя на истеричного вида мадам в сопровождении супруга, морщившего нос так, как будто он пришёл не в контору частного детектива, а на помойку, я сразу понял, что настаивать не стоит. В общем, глядя на предков девицы, я её в чём-то даже понимал. Скорее всего, не одобрили ухажёра, запретили пойти на модную тусовку или отказали в покупке новых шмоток. Золотые детки они такие, с норовом. Но, попав в стеснённые условия, они быстро становятся сговорчивыми. Думаю, ей уже надоело шататься по тёмным улицам. Скорее всего, мне не придется даже пускать в ход все свое обаяние, чтобы уговорить ее вернуться домой. И через пару часов все будут счастливы. Чада вернется домой, родители перестанут глотать сердечные капли, а я получу свои деньги. Все просто. Где-то за спиной хлопнула дверь, по мокрому асфальту зашлепали нетвердые шаги, а потом раздался крик. «Эй, крошка, подожди!» «Дьявол! Этого еще не хватало!» «Детка, ты куда? Постой! Мы ведь только начали!» Шаги ускорились. Я обернулся через плечо и выругался под нос. Вслед за моей клиенткой спешил здоровенный детина. Головы на две выше меня и фунтов на тридцать тяжелее. Грузчик, безработный или мелкий гангстер по одежде не понять. Он резво ускорился, обогнал меня и, догнав девчонку, схватил ее за плечо. «Ты куда? Вечер только начинается!» Девчонка что-то ответила, что именно я не расслышал, но ее ухажеру это явно не понравилось. «Нет, ты пойдешь со мной!» Он перехватил девушку за предплечье и дернул на себя. Тяжело вздохнув, я ускорил шаг. «Черт, так ведь все хорошо начиналось! Откуда вот такие вот придурки берутся в самый неподходящий момент, скажите?» Поравнявшись с парочкой, я не стал сотрясать воздух идиотскими окриками типа «Эй, приятель, мисс, вам помочь» или «Убери руки от нее, ублюдок». Я просто вытряхнул из рукава в ладонь стальную пружину, заботливо одетую в резиновую изоляцию, коротко взмахнул дубинкой и обрушил ее на затылок парня. Тот удивленно ойкнул и осел на мокрый асфальт. Надо отдать девушке должное, она не взвизгнула, не заорала и не бросилась бежать. Осталось стоять, как стояла, глядя на меня большими зелеными глазами. Из-под капюшона плаща выглядывала успевшая намокнуть светлая челка. В глазах девчонки не было ни удивления, ни испуга, ни надо признать благодарности. Она просто смотрела на меня и ждала, что будет дальше. «Гвен Прайс?» Я не стал тянуть кота за гениталии. Я намок, замерз а из бара в любую секунду могли вывалиться дружки нашего товарища, распластавшегося в луже. За урок вежливости, который наверняка придется им преподать, мне никто не заплатит. Не заплатят мне из-за этого парня, но с ним я, честно говоря, не перетрудился особо, хотя намекнуть на доплату все же стоит. А вдруг? «Мисс Прайс, меня прислали за вами ваши родители». Я не дождался подтверждения, но и отрицания тоже не увидел. Да и говорил я больше для проформы, и потому продолжил, не дожидаясь ответной реплики. — В этом районе, как вы сейчас убедились, ночью небезопасно. Позвольте мне вас проводить. Внезапно девица шмыгнула носом и выдавила совершенно убитым голосом. — Мне теперь нигде небезопасно. — Что вы имеете в виду? Я медленно приблизился к ней и аккуратно, стараясь не напугать, взял за локоть. «Мне нельзя домой», — тем же голосом без эмоций произнесла девушка. «Мне...» Дальнейшие её слова заглушило характерное ухо недвигателя гравимобиля, несущегося на полной скорости. По глазам ударил яркий свет фар. Водитель был явно пьян или под какой-то наркотой. Нормальные не пикируют в гетто прямо людям на головы. Хотя о чем это я? Нормальные вообще не спускаются ниже десятого уровня. Я успел прыгнуть в сторону, увлекая за собой девчонку. Раздался треск, меня ослепила вспышка зеленого цвета, и я почувствовал, что лечу куда-то в сторону. Попытался сгруппироваться, неудачно приземлился на правый бок. Плечо пронзило боль, и я выругался. «Ну, придурок, я тебе сейчас!» Не обращая внимания на боль, я вскочил на ноги, нащупывая дубинку но успел лишь увидеть, как гравимобиль резко набрал высоту, сменил эшелон и влился в поток мерцающих огней основной магистрали, проносящейся выше на три десятка уровней. «Мисс Прайс!» Я огляделся по сторонам. «Гвен, с вами все в порядке?» Тишина. Я завертел головой, пытаясь рассмотреть что-то сквозь блики от фар гравимобиля, все еще стоящие перед глазами. Через секунду стыпота прошла, и я ее увидел. А увидев, выругался еще грязнее и заковыристие. Вен Прайс лежала возле почерневшей от гари стены в позе эмбриона. Несмотря на хлещущий дождь, вокруг нее было пятно абсолютно сухого асфальта. Девушка была мертва. Чтобы понять это, не нужно было быть экспертом. Достаточно было взглянуть на ее обугленное тело. Лучше бы сегодня я остался дома. «То есть ты хочешь сказать, что просто оказался рядом?» Огромный орк в чёрном мундире с погонами капитана полиции глубокомысленно засунул мизинец в ухо, повертел им, достал, внимательно посмотрел на почерневший палец, потом перевёл недоверчивый взгляд на меня. «Я сделал самую невинную мину из всех возможных и кивнул». «Совершенно верно». «Просто оказался рядом» просто огрел дубинкой случайного прохожего, а потом просто так прилег рядом с обугленным трупом. Случайный прохожий приставал к девушке, разговаривал по-хамски со мной и даже пытался пустить в ход кулаки, пришлось его успокоить. Дубинкой? Ну а как еще? Я искренне удивился. Вы посмотрите на него и на меня, да он меня соплей перешибет. А он говорит, что даже не видел тебя что провожал домой знакомую, а ему сзади дали по черепу. «Заявление писать будет?» — поинтересовался я. «Нет», — несколько обескураженно ответил орк. «Вот. А я бы написал на его месте. Кстати, очень хорошо, что парень знает девушку. Легче опознать будет, верно?» Я намеренно сказал это громко, чтобы меня услышал детина, потирающий ладонью затылок и разговаривающий с напарницей капитана — Тоже орком, только габаритами поменьше. Детину перекосило. «Офицер, я хочу изменить показания!» донесся его голос. Как я и думал, парень особым умом не отличался, и поэтому до него только сейчас дошло, что если он провожал знакомую, то как минимум должен знать её имя, а он его не знал. Потому парень решил сдать назад. Ну и хорошо. Ну и правильно. Орк вздохнул. «Вандертоот». «Ты знаешь, что я должен тебя привлечь за дубинку и нападение?» Я вздохнул в ответ. «Капитан, покажи мне того, кого ты не можешь привлечь в этом районе, и я сам надену на себя браслеты». «Ладно, давай еще раз. Ты утихомирил громилу и тут сверху спикировал гравилет?» «Да, именно так. Ты запомнил модели Марку?» Я покачал головой. Во-первых, я в них особо не разбираюсь. Они нечастые гости на наших уровнях, а я не бываю наверху. Во-вторых, все случилось нереально быстро. Он сверкал, как рождественская елка, и я не смог бы ничего увидеть при всем желании. Когда я встал, его уже и след простыл. Ясно. Будь здесь пока. Капитан повернулся и устало побрел гному, закончившему считывать ауру убитой. «Ну что тут, Зиргре?» Ряжистый гноу выпрямился, повернулся к корку, едва не ткнувшись носом в пряжку его ремня, и протянул капитану планшет. Гвендлолин Прайс. 21 год, не замужем. Место работы — Серебряная Луна, Инкорпорайдед. Отдел сбыта. Родители — Эдвин Прайс и Рита Прайс. Бизнесмены. Поднялись на полученных в наследство акциях магических корпораций. У нас на убитую ничего нет. Никаких противозаконных действий. Ни шумных компаний, ни наркотиков, ничего. Ммм. Орг сдвинул фуражку на затылок. Золотая молодежь, значит. Странно. Чего бы она делала в этом районе? Жила-то поди повыше где-то. Совершенно верно, кивнул гном. Одиннадцатый ярус, элитное жилье. Занятно. Орк задумался. «Ладно, Вандертот». Орк повернулся ко мне. «Не покидай Ярус ближайшие пару суток, а лучше посиди дома. Если у ребят из отдела магических преступлений к тебе возникнут вопросы, они тебя вызовут. Можешь быть свободен». «Спасибо, капитан. Могу я забрать свое... средство самообороны?» «Забирай». Орк сунул мне дубинку, пожевал толстой губы и прогудел. «Не верю я тебе, Вандертод. Готов спорить, что ты в этом каким-то боком замешан. Слишком уж часто ты оказываешься там, где горячо. Твое счастье, что здесь явные следы заклинания. Если бы использовался амулет или артефакт, поехал бы ты с нами». «Удачного дня, офицер!» С непроницаемым лицом я засунул дубинку в рукав и повернулся, чтобы уйти. «И поменьше размахивай своим дубьем!» Прикрикнул мне вслед Орк. «Кого-нибудь зашибешь и отправишься за решетку!» «Так точно, офицер!» — буркнул я и зашлепал к соседнему бару. «Мне повезло, что довелось разговаривать с патрульным, а не с детективами. С этими парнями можно найти общий язык. Они постоянно работают на самом дне и более терпимо относятся к людям». Кроме того, когда постоянно опускаешься на нижние ярусы и понимаешь, что ни твой жетон, ни погоны, ни звания здесь особо ничего не значат. Равно как и принадлежность к высшим. Скорее наоборот, высших здесь не любят. В лучшем случае, в худшем — ненавидят. И получить заточкой в шею или костетом в висок ничего не стоит. А когда живешь несколько сотен лет, жизнь начинаешь ценить еще больше. То ли дело высокомерные болваны из-за дела магических преступлений. На дни использования магии — редкость. Потому эти ребята сюда спускаются раз в несколько лет и ведут себя так же, как привыкли на верхних ярусах, общаясь с хуманами, то есть с нами, людьми. Высокомерно и презрительно. Стоишь рядом с таким, и шкурой чувствуешь волны ненависти, исходящие от остроухого эльфа или эльфики. А уж как говорить начнут, так и вовсе будто помоями облили. Нет, говорят они очень изысканно и культурно, только чувствуешь себя при таком разговоре говно-говном. Нужно было вызвать такси. Дождь не то что не прекратился, он начал лить с новой силой, и вне купола, которым накрыли место преступления копы, было мокро, холодно и неуютно. Идти домой два десятка кварталов по такой погоде благодарю покорно. Нет, только такси, однозначно. В баре было малолюдно. И неудивительно, в такую-то погоду. Были заняты всего несколько столиков, да на другом конце стойки сидел какой-то работяга, потягивая пиво и глядя перед собой невидящим взглядом. Я взгромоздился на свободный табурет и кивнул бармену. Тот закончил наливать пиво клиенту, принял от него несколько монет и подошел ко мне. «Рюмку эльфийской особой и вызови такси, пожалуйста». Бармен скривился. Эльфийская особая, несмотря на вычурное название, была самым дешевым пойлом. Его я заказал по двум причинам. Во-первых, позволить себе что-то менее горлодерное я сейчас не мог. А во-вторых, несмотря на все недостатки, особая обладала отличным согревающим эффектом. Производитель доказывал, что это следствие добавок из каких-то особых эльфийских трав, а как по мне, для её производства просто не жалели спирта. Вот и весь секрет. Рюмка, проехав по стойке, остановилась чётко возле моего локтя. Я жестом поблагодарил бармена и залил в себя содержимое. По горлу продрали наждаком, на глазах выступили слёзы, а через секунду в желудке будто подожгли газопровод. Я стиснул зубы, чувствуя на себе насмешливый взгляд бармена. Впрочем, Женя быстро улеглось, а вместо него по телу разлилось приятное тепло. Теперь главное успеть, пока напиток действует. Нырнуть в такси, добраться до дома и залезть под шерстяное одеяло, предварительно скинув в себя мокрую одежду. Ну и ночка, тфу. Проблема с полицией, приятель? Бармен, видимо, заскучал. Хотя, скорее, ему было интересно, что произошло такого под самым его носом, о чем он ни сном, ни духом. Приезд полиции не мог остаться незамеченным, и теперь бармена разбирала любопытство. Нет, просто оказался не в то время, не в том месте. «Там, говорят, укокошили кого-то магией?» — задал следующий вопрос бармен. «Пойди да спроси», — пожал я плечами. «Да ладно тебе! Неуловимое движение, и передо мной появилась новая рюмка. За счет заведения!» «Ого, как ему интересно! Ну, ладно, коли так...» Девчонку убили. Маги из гравелёта. Спикировали сверху, рубанули и улетели. Я взял рюмку, повертел её, залпом выпил. — Ого, не как стыза кобальда! — расщедрился бармен. — С чего бы? — Симпатичная, светленькая такая, с глазищами зелёными. Меж тем поинтересовался бармен. — Ага, она! — кивнул я. Потом осознал услышанное и сделал стойку. — А ты откуда знаешь? Да крутилась тут в начале вечера. Я так и понял, что у неё проблемы. Ругалась с кем-то по чарафону, потом рыдала, сидела. На неё глаз положили парни из порта. Пили тут после смены. А по ней видно, что барышня не нашего полёта. Один чарафон чего стоит. Я ей посоветовал уйти, такси предложил вызвать. Поблагодарила, но отказалась. Ушла. Недалеко получается. «М-м, недалеко», — кивнул я, погрузившись в свои мысли. «Чарафон! Это объясняет, как её нашли здесь!» Глупышка думала, что если на дно спустится, её никто тут искать и не подумает. Только не знала, видать, что, имея под рукой хорошего мага или будучи таковым, засечь сигнал чарафона ничего не стоит. «Ммм, чарафон!» Я попытался воссоздать в голове картинку. Вот приехали копы, поставили полок от дождя. Перед тем, как сканировать ауру, гном выгреб из карманов обгоревшего плаща девчонки все, что там было. Засунул в большой герметичный пакет и передал капитану. Я готов был прозакладывать правую руку, что чарафона в пакете не было. С улицы раздался сигнал клаксона. — Твое такси, приятель! Бармен хлопнул меня по плечу, выводя из задумчивости. — Спасибо. Я встал, полез в карман за бумажником, но бармен остановил меня. «Не надо. Судя по твоему внешнему виду, тебе и сейчас деньги нужны». «Спасибо. Хоть приятно мне от замечания бармана не стало, но деньги я сэкономил». Выскочив на улицу, я подскочил к машине, Линкольну Универсалу, покрашенному в жёлтый цвет и древнему как дерьмо мамонта. «Друг, две минуты, хорошо?» Чтобы подтвердить свою платёжеспособность, я помахал влажной купюрой в воздухе. Судя по замечанию бармана, видок у меня тот ещё был, так что жест мой был вполне оправдан. Усталый, давно небритый мужик за рулём кивнул. «Только быстрее давай!» Я не слышал. Я уже бежал туда, где на стене оставался отпечаток от заклинания убившего Гвен Прайс. Копы уже уехали и увезли тело, так что от разыгравшейся здесь трагедии только пятно и напоминало. Но меня интересовало не оно. Если чарафона не было среди вещей девчонки, значит, она держала его в руках. Так часто делают, когда ждут звонка или сами собираются куда-нибудь позвонить. Например, быстро вызвать копов, гуляя в неблагополучном районе. Если девчонка держала чарафон в руке, значит, он куда-то отлетел. Учитывая, что рядом никого не было, там он валяется и сейчас. Я гляделся по сторонам. Заглянул за мусорный бак, прогнав помойную кошку с урчанием раздиравшую на кусочки крысу, перевернул в штабель деревянных ящиков, пристроившихся у стены. Ничего. Я уже готов был бросить поиски, когда мой взгляд упал на решетку канализации. Подскочил к сливу, черкнул зажигалкой, но хоть она у меня непромокаема, и вскрикнул от радости. В желобке на куче мусора темнел небольшой плоский чарафон. Я вцепился в решетку пальцами, дернул, что было сил, упал на задницу. Вскочил, отряхнулся, схватил артефакт и сунул его в карман. Но хоть в чем-то мне сегодня повезло. Таксист скривился, когда я плюхнулся в кресло. Неудивительно. С куртки ручьями стекала вода, штаны мокрые, ботинки грязные. Но замечания делать не стал. Лучше хоть какой-то клиент, чем никакого. В такую ночь много не заработаешь. Я назвал адрес и откинулся на спинку. Таксист переключил передачу, машина закашляла и рывками тронулась с места. «Старая машина?» — спросил я, очевидно, только для того, чтобы не заснуть. Эльфийская особа и слеза кобальда отлично поладили в моем пустом желудке и сейчас дуэтом пели мне мелодичную колыбельную. «А то не видишь», — буркнул таксист. «На розовом нектаре?» «На нем самом, а как же!» С тех пор, как благодаря главным родителям за экологию эльфам добыча нефти была свернута, машины на двигателях внутреннего сгорания, казалось, должны были исчезнуть. На смену им пришли гравимобили — экологически чистый, быстрый и безопасный транспорт, работающий на кристаллах с магической энергией. Вот только стоимость гравилетов, как и всех магических штук, была нереально высокой. Да, купив гравимобиль, можно было забыть о ремонте и расходниках. Сама магическая энергия была практически дармовой, только купить его мог далеко не каждый. А старых добрых колымак на двигателях внутреннего сгорания осталось много. Тогда хитрые лепреконы и открыли доходный бизнес. Они переделывали плюющиеся копотью развалюхи, переводили их на новый вид топлива – розовый нектар. Магический, дешевый в производстве и экологически чистый. Пользуясь монополией, цены на нектар ставили такие, какие хотели, накручивая по тысяче процентов. Люди, особенно из тех, кто победнее, а таких на минуточку больше 80%, плевались, ругались, но переходили на новый вид топлива. Не пешком же ходить. Вот и бегали по дну проржавевшие насквозь давно вдвое-втрое превысившие срок эксплуатации тачки, собранные еще до падения корабля. «А чего на гравелед не пересядешь?» Таксист глянул на меня, как на идиота. «Шутишь?» «Да нет, вполне серьезно». Таксист вздохнул. Потянулся за сигаретами, прикурил, выпустив в окно густой клуб дыма, поймал мой жадный взгляд и протянул пачку. Я щелкнул зажигалкой и с удовольствием задымил. «На свой гравик денег у меня нет и не будет. Хотя категория открыта, я, черт возьми, хорошо умею управлять этим летающим дерьмом. Только вот в компанию на службу хрен устроишься. Там такую взятку надо дать. Полжизни копить придется. А садиться на гравик какому-нибудь неприкону, так он, сука, три шкуры издерет. Знавал я одного парня, решил он на плановый гравик сесть. Хозяин паскуда такой план ему поставил. Тот месяц гонял и еще должен остался. Вернулся сюда, две недели на своей старой тачке отрабатывал. Хорошо, хоть не продал. «Не, спасибо, я лучше так». Понемножку, потихоньку, но хоть наверняка. Даже откладывать наловчился. У меня младший школу заканчивает. С неожиданной теплотой протянул таксист. Хочу ему курсы эльфовские оплатить. Пусть хоть младшим сотрудникам, каким к высшим, устроиться. Всё ж шанс. А то на дне рано или поздно кончит, как старший, и найдут его в канаве, холодном уже. Не хочу. Я покачал головой. Да уж. Машина дёрнулась и остановилась. «Приехали!» Таксист стукнул по счётчику, не думавшему останавливаться. «Три с половиной с тебя!» Я сунул таксисту одну из двух своих пятёрок и быстро вылез из машины. «Эй, стой! А сдача?» «Оставь себе! Сыну отложи!» Буркнул я, сам стыдясь своей сентиментальности, и нырнул в подъезд.